Глава семнадцатая. Подмога. Угедаг. Шервель. Предместье украденного замка. Площадь. Ионос Кохт. Истощенный молодой маг, закончив приготовление, иными словами маскировку резервуаров с телами Дженисы и старшего Кохта, уселся на булыжнике миниатюрной площади с высушенным фонтаном и тяжело вздохнул. Нехватка жизненных сил сказывалась. Отрешенным взглядом он смотрел прямо перед собой, без страха, впрочем, и без каких-либо иных эмоций. Душа Дженисы, как и было приказано, ныне пряталась в ближайшем домике. В кои-то веки сестренка не стала тратить силы брата на препирательство, лишь испуганно взирала на происходящее в лесной чаще сквозь оконное стекло. Хруст и грохот между тем становились все громче и громче, сообщая о приближении монстров, которые, возможно, не поведутся на магию невидимости, который, помимо резервуаров, нодр-офицер накрыл и себя, втайне надеясь, что у пауков нет обоняния. Ведь последние силы ионаса ушли на сковывающие чары, чтобы привязать виновника происходящего, гестоса к ритуальному шесту для жертвоприношения а затем скрыть себя и тела родных магией. «Скажи мне лучше», — начал был алхимист, обращаясь к будущему трупу. Впрочем, таковым же был и он сам. «Мачеха Эстелия в курсе твоих дел? Она помогала?» «Не скажу», — поиздевался безумный садовник. Казалось, в его мозгу успел созреть очередной гадкий план, как выкрутиться из ситуации. Ведь он улыбался. «Но если отпустишь...» «Нет, не отпущу». Да и сам ты прекрасно знаешь, нам не выжить». Голос Кохта звучал ровно и вместе с тем очень устало потому он делал небольшие паузы. «Я лишь хочу перед смертью узнать всю правду, которую ты мне еще не сообщил». «Хочет он», — проворчал садовник. «Да мало ли, что ты хочешь, а, золотой мальчик, не в твоем положении что-то хотеть». После этих слов садовник истерично расхохотался. Однако его смех длился недолго. Неожиданно прервавшись, Гестес вымолвил с безумным взглядом, выискивая алхимиста, «Ты понятия не имеешь, сколько людей замешано в моих опытах». А после он начал довольно перечислять, начиная от слуг, заканчивая коллегами отца и даже одной из подруг Дженисы, и даже графиню Эстелию Кохт приплел. Ошеломленный услышанным, и он хотел было найти в себе силы, чтобы встать и врезать Гестасу как следует, просто так, чтобы выместить накатившее раздражение. Однако вовремя взял себя в руки и произнес с напускным скепсисом «Ты врешь». «Ну-ну», было ему ответом, «Ну-ну». Больше высказать садовнику не довелось. Ближайшее к городу дерево с грохотом упало, поднимая облако пыли, да так, что располовинило заброшенный амбар с соломенной крышей, одиноко стоящий на окраине. Топот множества ног теперь приобрел свое материальное воплощение. Гигантские пауки с полосатыми шарообразными брюшками стремительно выпрыгнули из гущи леса, а затем часто-часто застучали лопищами толщиной с дубовое дерево по булыжникам. Земля под ними содрогалась и тряслась от каждого движения этих чудовищ, стрекочущий, шипящий и одновременно щелкающий звук заставил кохта вздрогнуть а его волю и желание стоять на защите своей родни до конца, поколебаться. Однако Ионас запретил себе бояться. Затолкал подальше животный страх перед жуткими челюстями, из которых сейчас капал яд, стараясь не двигаться и не издавать ни малейшего звука. При этом он непроизвольно подметил то, как чудовища рыскали от домика к домику, шатаясь из стороны в сторону и недовольно шипели, словно не могли найти искомое. Что-то заставило их постоянно менять направление. «Магия!» прохрипел один из них, самый крупный в перерывах между щелчками челюстей, спрятанных за рядами маленьких мохнатых лапок поменьше. «Я чувствую... где...» — спросил другой. — От тебя тоже тянет. Недовольные челочки ускорились, и паук ответил «То другое». — Мы здесь, — подал голос безумец Гестас. А алхимист в очередной раз пожалел, что не потратил остатки своих сил на его молчание. Уже лучше бы усыпил его вместе со своей невидимостью, — вознегодовал мысленно Кохт. Но было уже поздно. Пауки, услышав садовника, устремились прямо на площадь. Ко всему прочему, они закрыли глаза и стали двигаться заметно ровнее. «Я их слышу!» — обрадовалось чудовище, буквально вываливаясь из-за спешки на площадь. Он так сильно торопился, что приземлился брюхом прямо на камень рядом с жертвенным шестом, где сейчас и был привязан садовник. К чести юноши, надо сказать, он не испугался и даже не скривился. Его лицо по-прежнему выглядело безумно. Однако сейчас в глазах еще и засветилось самое настоящее воодушевление. «Вкусный, питательный маг он Кохт сейчас сидит где-то в углу этой площади. О, уважаемые!» Протянул он довольно, словно приглашал своих друзей к першеству Однако гигантский паук не спешил его слушаться. А лишь раскрыл глаза и дернул лапами, словно его одолевала какая-то магия. Челюсти недовольно защелкали вместе с неразборчивым хрипом «Чары!». Возопил он, вновь закрывая все свои восемь маленьких глаз и два, которые покрупнее. К тому моменту, когда гигант вновь поднялся с брюха на лапище, к нему присоединился второй, более медлительный и менее крупный, однако такой же ужасный и внушающий страх паук. «Паутину его!» — предложил он. И, не дожидаясь ответа своего, по всей видимости, брата, стал растягивать на маленьких лапках клейкие нити, поблескивающие в закатных лучах. Расстояние между графом и чудищами на маленькой площади бывшего предместья Шервеля не оставило у Ионоса никаких сомнений. Кончина близка. Мысленно он попросил прощения у сестры и отца за свою глупость ведь он не смог их защитить от интриг, вспомнил и про Рияну, серьезную и целеустремленную, с очаровательными ямочками на щеках, собирающие вокруг себя интересные морщинки, когда она улыбалась. Ионосу нравилось наблюдать за ней украдкой, а все потому, что в ней кипела жизнь, лишаться которой ему не хотелось. Но долг превыше желаний. Поднявшись на ноги и превозмогая головную боль из-за переутомления, граф решил увести пауков подальше от резервуаров в надежде, что пауки не станут слушать чокнутого садовника, а попросту закусят им до или после кончины кохта, единственного потомка благородного рода. А все потому, что дед после свержения короля каким-то чудом сумел получить графский титул обратно, но теперь уже все обратится прахом. «Так или иначе это случится с любым родовитым семейством», утешал себя Ионас, идя вдоль здания к углу узкой улицы. А когда встал там, позвал настолько громко, насколько смог. «Я здесь!» После непродолжительного отдыха силу графа прибавилось, но не намного. Однако он стиснул зубы и, превозмогая усталость, двинулся прочь, уворачиваясь от плевка паутиной. Угол здания окутала свежая сеть, прежде чем за спиной нодра офицера загрохотало множество ног. Однако секунды спустя раздался негромкий хлопок вместе с голосами «У меня такое дело на носу, а вы?» Верещал кто-то недовольно. И голос этот был ему смутно знаком. Осторожно обернувшись, граф смог определить, что же происходит потому как площадь скрылась от его взора, в том числе и паутиной, которая оплела проход между небольшими двухэтажными домиками. «Защёлкали челюсти пауков! Верните меня назад!» — ровным голосом попросил чей-то голос. «Ой, мран, да постой в сторонке! Ща мы всё сделаем!» — заверил его ещё один прибывший. «Кто это?» — спросило чудище. «Одно из двух». «Я, его высочество, принц Тысячи Островов, сын великого обладателя чистой крови драконьих предков Тияра». «А вот и новая еда», — вякнул Гестас с места, после чего хихикнул над одному ему известной шуткой. «Так, Ромар, у меня дело по расписке кожевника», — возмущенно протараторил Моран Айк. К тому моменту, когда он это произнес, Ионос уже успел обогнуть домик и выйти на площади с соседней улицы. В и достоинство алхимиста буквально кричали от желания вмешаться в предстоящую схватку, однако вместо этого граф уселся на крыльцо и настороженно наблюдал за шатающимися из стороны в сторону пауками. В этот самый миг из фонтана раздалось недовольно ворчание сразу нескольких скрипучих голосов. «Да сколько же можно три патси? Убейте вы уже повучат! Сил-то у нас почти не осталось, а удерживать их глазище. На том разговоры кончились. Прибывшая подмога в лице троих Морона Айка, Ромара Хальгуса и еще одного непонятного мужчины в атласном синем костюме зашевелилась. Сыщик проворно отбежал в сторону, боязливо пересекая площадь по диагонали. Ромар сел на корточке, чего то тыкая пальцем в воздух, а тот самый принц принялся за паучат. Мгновением руки этот сильный маг призвал адский столб пламени перед собой, ничуть не заботясь ни о площади, ни о пожаре, который эта магия могла устроить. «Замечательно просто!» — без особого энтузиазма проворчал Ионос, напрочь позабыв про свою невидимость. «О, и ты здесь!» — прозвучало в его переутомленном мозгу голосом компаньона Рианы. «Сыщик!» который ныне стоял от него справа на расстоянии в несколько зданий, перебежками приблизился и сел рядом. «Да», — негромко ответил граф, констатируя живучесть монстров, которые никак не хотели превращаться в горстки пепла. Однако все дело оказалось не в способностях пауков. Нет, а в другом серокожем гиганте с белоснежными волосами, заплетенными в самую настоящую косу до пят Он возник на площади рядом с принцем. «Ай-яй-яй!» – проворчал этот мужчина. «Вот только мужчина ли? Кто-то из них назвался же каким-то там предком!» – пронеслось в мыслях ионаса «Он предок драконов Шияр-Шиян!» – пояснил зачем-то Морн, бессовестно читая мысли Кохта. «Между тем чудовища на площади застыли, а огонь погас, не оставляя на камнях и следа. «Ничему тебя, Шишик, жизнь не учит!» – проворчал тот самый, который с косой. «Знаешь же!» что для сердца мира нужны охранники». «И что ты предлагаешь?» — проворчал якобы Шишик в ответ. «Жаль, из-за какого-то там алкиг это. Мы не сможем увидеть выражение их глаз», — со вздохом произнес Айк еле слышно. «Поясни», — попросил граф. В ответ на это сыщик лишь прикоснулся пальцами к своему правому веку, бурча. Глаза, зеркало души у нас вгляделся в странных мужчин которые сейчас стояли на середине площади и перебрасывались непонятными фразами. он наконец понял о чем говорил компаньон рьяны глаза темная завеса на глазах переспросил он а я думал это просто магия какая-нибудь чтобы нельзя было предугадать направление атаки, Ко всему прочему, граф непроизвольно выдохнул, радуясь подмоге, взявшийся непонятно откуда, о чем не приминул спросить «А как вы?» «Это все он и ведьма Агата». «А — -а -а, догадался Кохт. Вопросы отпали сами собой, равно как и вопрос о причине собственного пребывания в ЦАМТ и жгучего желания быть рядом со старшенькой Дорин. Потому негромко прибавил «Видимо, ворожба». Контроль над собственным разумом дал сбой, и граф попросту стал озвучивать свои мысли. «Да», — поддакнул Морон, — «рад, что меня миновала сия милость». «Уверен?» «На все 100 заверил граф и сыщик, после чего оба уставились на исчезающих в гигантском портале пауков. В этот раз тени растворились в воздухе. «Нет». Под их брюшками словно возникла яма, сверкающая золотистыми лучиками, скорее похожая на трясину, втягивающую в себя застывших чудовищ. Переведя взгляд к ритуальной палке, Кохт со смятением заметил исчезновение безумного садовника. «Неужели сбежал?» — задался он мысленно вопросом. «Или же его сожрали?» «Кто?» — тут же переспросил Моран, с интересом уставившись в его сторону. «Да так», — ответил граф. «Стиснув зубы...» Он поднялся на ноги и, прихрамывая, заковылял в сторону, без преувеличения, спасителей. Позабыв снять себя невидимость, он так и подошел. А когда оба обернулись, ничуть не удивился. «Кто здесь?» — Шияр-Шиян насторожился. Опомнившись, граф отменил магию и, еле стоя на ногах, прохрипел «Я тот, кого вы спасли. Благодарствую. Принято!» — отрезал принц. «Высокий, плечистый, сильный» вновь оборачиваясь к другому представителю предков-драконов. «Прекращай уже вмешиваться в мои дела, дядя!» — продолжил он недовольную речь, которую ввел со своим родственником. Между тем собеседник его продолжил смотреть в сторону графа смеющимся взором. «Он явно хочет о чем-то попросить!» — произнес тот с полуулыбкой. «Говори!» «Над моими родными поставили эксперимент!» — начал было Ионос, чем заслужил всеобщее внимание. И даже Ромар устремил на него вопросительный взор пьяных глаз. Гестас, который был привязан к этому ритуальному шесту. Все четверо обернулись к той самой палке, теперь уже без степей и штыря их держащего. На секунду дядя того самого Шишика закрыл глаза и произнес отстраненно. «Если ты о беглеце, который улепетывает в сторону ближайшего лагеря, то он еще найдет свою судьбу, и участь его будет страшной». Не произнося больше ни слова, гигант в лиловом халате с высоким воротом и белоснежной косой прошел мимо Ионаса по направлению к резервуарам и, не дойдя пару шагов, остановился. «Занимательная ситуация сложилась с твоим отцом и сестрой». Он стиснул рукой подбородок, и он задумчиво посмотрел в сторону ближайшего здания. «Покажись, не бойся!» «Я... я...» Робко произнесла Джениса, выплывая из-за стены домика рядом. Ее громкие всклипывания разнеслись на всю площадь. «Я рада, что все обошлось!» Душа девушки стремительно бросилась к брату, врезалась в него на полном ходу. Сам граф немного опешил и неуклюже плюхнулся на брусчатку, прежде чем ощутил легкое покалывание от соприкосновения духовного с материальным. «Мы тоже, мы тоже!» встрял в разговор Моран. Но я вам всем напоминаю. Вдруг вы позабыли, что мне нужно быть в другом месте. Видно было, что сыщик терял терпение и слегка раздражался. «А как же рьяно?» — уточнил Ромар, после чего громко икнул. Шияр Шиян не выдержал, прояснил сознание архимага коротким заклинанием, вопрошая следом, словно у всей площади. «На этом все. Уговор выполнен». В следующий миг из фонтана ему проскрипело голосом Агаты Макфеевны. «Уговор был именно помочь нашему графу!» И Иона смог поклясться, что Шияр Шиян посмотрел на него сейчас с явным раздражением. Хоть и не знал об этом наверняка из-за темной завесы на глазах, просто внутреннее ощущение ему подсказало. «Принято!» — со смешком ответил за принца его дядя и стал колдовать. «Сестру твою мы можем вернуть к жизни прямо сейчас, а вот с отцом будет небольшая проблема. Его душа вселилась в вашу семейную реликвию – слезу кохтов, поэтому мне потребуется время, чтобы освежить знания по переселению душ из артефактов обратно в тело». Увы, между тем вокруг резервуаров затанцевали магические огоньки, пентаграммы со остроконечными уголками, окольцованные рунами заклинаний. Магия, оказалась сочилась из пальцев предка драконов, окутывая одновременно тело Дженисы и ее душу, которая в одно лишь мгновение была притянута к дяде Шишика еле уловимыми чарами. Витающая в воздухе чистая энергия придала графу сил, и он неспешно поднялся на ноги. Мысли его при этом метались в голове, сходясь в одном единственном устье, в благодарности ведьме Агате, которая послужила причиной происходящего и вместе с тем привела к нему этих магов. Теперь он просто обязан сделать его дочку счастливой. Это его долг. И пускай над его эмоциями давлеют чары, ворожба да что угодно. Главное, это жизни родных, которые он спас благодаря бабушке Рияны. Еще секунду спустя все закончилось. Резервуар растаял, оставляя после себя мокрую лужу на камне. Желтоватая вода будто сама утекла в землю в щели между брусчаткой, чуточку не дойдя до ног дядиши Шияр Шияна. И в центре лужи стояла мокрая, смущенная Джениса. Но главное — живая. «И он!» — воскликнула Джениса и бросилась к своему брату в объятия Ромар, к тому моменту успевший протрезветь, закашлялся. «Ты бы это...» Он повернулся в сторону Морона. Хм, Архимаг явно на что-то намекал. Однако сыщик понимать его не спешил. «Даме холодно!» Ромар предпринял очередную попытку указать на некоторые обстоятельства, точнее, на нижнее белье, к тому же мокрое, в котором сейчас стояла девушка. А необходимый элемент одежды, плащ, имелся, увы, лишь у коллеги Рияны. Только после того, как на него вопросительно воззрились все присутствующие, Айкса изволил додуматься. Приблизился к Дженни и протянул ей один из любимых плащей для слежки. Ведь он был тёплый и довольно удобный. «Это... Держите!» — буркнул он смущённо. Переняв у него плащ, Кохт проворно завернул в него Дженнису. «Прости, не могу тебя высушить магией», — извинился он как бы между делом. «Увы!» — дядя Шияра вмешался в разговор. «Её тело ещё нестабильно. Любые чары...» Сотворенные близко могут вновь выселить душу. и он Ионас испуганно вздрогнул и лишь плотнее сжал полы плаща, кутая в них Дженису. «Понятно», — пробормотал он негромко. «Эм, а радиус?» — переспросил Моран, верный себе во всем. «Хм, приблизительно в одну сотую лиги», — ответил тот, но не уверен. «Может быть, чуточку больше». «Тогда возьмем за точку отсчета две сотые», — подвел итог Айк после чего подошел к Архимагу и опустил руку ему на плечо. «Что ж, дальше мы не нужны, пойдем, Ромар!» К слову, Архимаг Хальгус противиться не стал. Кивнув на прощание графу, он пробубнил что-то вроде «Рияни, привет!» и удалился вместе с сыщиком, стремительно покидая площадь, наверняка, чтобы перенестись обратно в Цант. Ионасу осталось лишь удивленно посмотреть вслед уходящим знакомым Рияны и перевести смущенный взгляд на оставшихся двоих. «Не знаю, как вас и благодарить», — проронил он. «На этом все?» — раздраженно переспросил принц. Увы, как бы Ионасу не хотелось ответить утвердительно, он произнес. «Нет». «Его отец, Шишик, его отец!» Дядя нетерпеливого принца махнул в сторону резервуара с плавающим в воде телом мужчины. На данный момент полог невидимости уже и сам исчерпал магию, потому рассеялся, являя взору огромный круглый стеклянный чан. «Да-да», — поддакнул голос из фонтана. Шияр Шиян вздохнул и спросил. «Принято. Значит, необходимо найти артефакт под названием «Слеза кохтов»?» Дядя Шишика кивнул. «Будьте здесь», — только и произнес принц, титулованный предок драконов, и так же, как и архимаг с сыщиком, отправился подальше от площади, чтобы заняться поисками нужной реликвии. Немного посомневавшись, дядя переступил с ноги на ногу, поджал губы, будто о чем-то задумался, а после не удержался и буквально побежал следом за своим племянником. «Я просто обязан это видеть своими глазами! Шишик, подожди меня!»